Глава 25. Понедельник. Утренний свет добрался до шпиля Йоркского собора, и тот засверкал на фоне бледно-розового неба и отразился в лужах. Было безветренно, словно природа задержала дыхание. По прогнозам, с севера надвигались грозовые бури. «Из дома», — подумал МакАдамс. И пусть уж разразится буря, а то настроение МакАдамса ухудшалось с каждой секундой. Элси неплохо сдала свои карты. Тут всё. Грин вышла из банка с пластиковым конвертом в руках. МакАдамс вытащил удостоверение личности. Очень контрастное фото, светлые волосы, пиджак пастельных тонов. Элси Рэндалс? И не совсем Элси Рэндалс. На удостоверении значилась «Ханна Уокер». Эндрюс всю ночь провисел на телефоне, разговаривая с полицией Калгари, и, учитывая разницу во времени, сумел выйти на настоящую мисс Уокер. Тётя Элси и Джека уехала в Канаду после смерти своего партнёра и последние семь лет жила в Калгари в доме престарелых. Никаким домом в Йорке она не владела и уж точно не была кассиром в банке. Всё это время Элси проживала две абсолютно разные жизни. «Поверить не могу», — сказала Грин, когда они ехали обратно в полицейский участок. «Просто не могу. Управляющий филиалом сказал, что она образцовый работник. Умная, энергичная, с хорошими манерами. Но я-то её видела, и поклясться готова, что она дешёвая шлюшка с манерами уличной девки». «А на самом деле...» сказал МакАдамс сквозь зубы. Она долбанный гений. Элси не просто сыграла роль. У Элси действительно были клиенты, с которыми она занималась сексом, и один из них обеспечивал ей алиби. Также Элси работала в уютном офисе в банке Ллойдс, сначала кассиром, а потом и кредитным инспектором. Когда он застал ее врасплох в Йорке, Маска, казалось, соскользнула, и ей надо было быстро решить, кто она в тот конкретный отрезок времени. И это несоответствие он запомнил, просто не знал, что оно могло означать. «Ну почему?» — спросил Грин. «Зачем жить двумя жизнями? Зачем жить в этой дерьмовой квартире в нью и трахаться за деньги? Ведь проще присвоить себе личность своей тёте, «И покончить с прошлой жизнью?» «Потому что нарядный дом в Бутхиме требует больше денег, чем она может заработать любым способом», сказал МакАдамс, разворачиваясь против движения. К «Этому горю помогли бы 5000 в месяц». «Ты про то, что шантаж был её третьей работой?» «Более вероятно, что она работала в Лойтс, чтобы скрывать сам факт шантажа. МакАдамс явно ее недооценивал. Элси все планировала наперед. Действуя как образцовый сотрудник, и, возможно, трахаясь при этом направо и налево, она наверняка быстро училась и быстро поднималась по карьерной лестнице. В банке можно было прекрасно скрывать и отмывать деньги, и к тому же она могла открыть фальшивые счета. Гридли и Эндрюс день и ночь проверяют счета, да и менеджер банка на чеку. Хочу полный отчёт о её юности. Сдаётся мне, образование она явно получила хорошее, лучше, чем можно предположить. Грин повертела головой. Так, мне это всё надо уложить в свою же чёртову голову. Она в конце той цепочки, куда приходят деньги Сида. Она же их и отмывает. Но к Сиду деньги не возвращаются. Думаю, часть нет. Она что, ему пособие выплачивала? Все еще страннее, чем я думала. Грин прошла вперед и открыла входную дверь в участок. Сид и деньги — вещи несовместимы, а Элси желает жить с комфортом. Она платит за квартиру наличкой. Возможно, платила и по долгам Сида. «Итак, мы знаем, куда шли деньги», — сказала Грин, когда они завернули в коридор, ведущий комнатам для допросов. Но источник нам так и неизвестен. Неизвестен, но Элси его знает, должна знать. Макадамс поставил кофе на стол и посмотрел в двухстороннее зеркало. После ночи в камере Элси выглядела не такой опрятной. Однако же она оставалась неизменно собранной. Чего хотела Элси от жизни? Чтобы ответить, нужно сравнить ее с Оливией и Лотте. Обе они разными способами держались за Сида, презрев безопасность. Элси также рисковала, но по абсолютно противоположным причинам. Для Элси была важна безопасность как таковая. Этот дом, её личности, место работы — всё это были яйца, разложенные по разным корзинам. Целью Элси было выживание. «Грин, хочу, чтобы ты провела допрос». «Почему я?» спросила Грин. «Что насчет флита?» «Для начала флиту было бы неплохо появиться или ответить на звонки МакАдамса. Но это было не единственной причиной». «Честно», — сказал МакАдамс, прислонившись к подоконнику. «Потому что она уже знает мою манеру ведения допроса. И потому что я думаю, у тебя гораздо лучше получится узнать побольше о мисс Ханни Уокер». МакАдамс наблюдал, как элегантная, как всегда, Грин в синем шерстяном костюме села напротив Элси. «Думаю, вы знаете, почему мы сегодня находимся здесь», — сказала Грин, подталкивая к Элси банковское удостоверение. «Не желаете рассказать мне, каково это — быть Ханной?» Это был интересный ход, и он заставил Элси задуматься. «Что вы хотите узнать?» «Что ж, у меня честный вопрос. Зачем вам две личности? У вас есть работа и отличный послужной список, дом. Наверняка вам нравится быть Ханной. Очень даже». Элси накрыла пальцами удостоверение на имя Ханны Вокер. Её стальные глаза были столь же холодными и колючими, хотя голос заметно смягчился. «А вам нравится быть Шейлой Грин?» — спросила она, слегка изогнув губы в полуулыбке. — Нравится? — Тогда вы понимаете, что это глупый вопрос. Элси отпихнула удостоверение обратно к Грин. Та вела себя гораздо сдержаннее, чем ожидал Маккадамс, и потому просто положила его в свой блокнот. — То есть вы считаете, что Ханна Уокер — это тоже ваша личность? — спросила Грин. — Да, это моя личность. — Но не Элси Смайт. — Это тоже моя. — У вас не может быть двух личностей, — продолжала настаивать Грин. Элси рассмеялась, и смех ее был одинаков в обеих ипостасях, резкий и грубый. — Назовем это сценическим именем. Грин нагнулась к Элси, выставив вперёд свой острый подбородок. «Назовём это псевдонимом». «Ведь это именно он, не так ли? А вы очень умны». Грин посмотрела на зеркальную перегородку, хотя Мак Адамс всё равно не смог бы подать ей знак. «Вы знаете, что мы во всём разберёмся. Поэтому вы и не выступили с признанием». Мы найдем все ваши счета, все ваши переводы, даже самые мелкие, и обнаружим, что Сид переводил вам те пять тысяч. Так что почему бы вам не сказать, откуда у Сида появлялись эти деньги? Кого вы держали на крючке? Мак легко мог предугадать действия Элси в случае, если бы эти слова сказал он. Но прямо сейчас за стерильным металлическим столом друг напротив друга сидели две жёсткие женщины. И он в самом деле не знал, чего ожидать. В конце концов Элси сдалась первой. «Вы пытаетесь повесить шантаж на меня», — произнесла она медленно. «Этого я вам не позволю». «А я не говорила про шантаж», — ответила Грин. Я упомянула отмывание денег. Умные люди не занимаются шантажом. Они знают, как это скрыть. А шантажом пусть занимается кто-то другой. Элси подняла левую руку, словно держала воображаемую сигарету, либо то была мышечная память. Она взглянула на зеркальную перегородку, за которой, как она знала, ждал развязки МакАтамс. Возможно, я распорядилась кое-какими деньгами по своему усмотрению. Можно сказать, сделала их чистыми. Но откуда мне знать, где их Сид брал? Это была его идея, в конце концов. Мы к этому отношения не имели. Элси сыграла свою роль превосходно. Её ненакрашенное лицо молило о прощении и могло бы тронуть МакАдамса если бы он ранее не видел шоу с ее участием. Но тут правило балом Грин, и именно она задавала вопросы. «Элси, а что вы имеете в виду, говоря «мы»?» Сидя за стеклом, Мак Адамс просматривал материалы дела. Он услышал или, скорее, почувствовал, как вошла Грин в воплощении энергии. «Джек Тернер, и никак иначе» сказала она. «Поддерживаю», — согласился МакАдамс. Элси так и не назвала Грин имени. Она вообще замолчала и отказалась говорить, но это уже само по себе было признанием. Только эти двое, Элси и Джек, не подставили друг друга. «Проклятие, да где же папка по Тернеру?» Грин заглянула под стол и порылась в собственных бумагах. «Позавчера все было тут. Флитову мне зачитывал Макадамс покачал головой. «Брось уже. Это же Йорк. Значит, все материалы у них есть. И, кстати, куда, черт побери, пропастился флит?» В следственном отделе полиции Йорка было гораздо больше места, чем в Абингтоне, и без дела слонялись пять или шесть сержантов и констеблей. Макадамс выбрал себе в помощники одного констебля, на вид смышленого который все еще завтракал кофе и булочкой с малиновым джемом. «Мы ищем все, что у вас имеется по этому происшествию», сказал он, передавая папку. «О!» Констебль стряхнул сахарную пудру с галстука и выпрямился на стуле. «Это же все по делу Сидор «Да, однако сейчас мне нужно все по делу Джека Тернера, брата Элси. Знаю, он в тюрьме». А у меня в экземпляре половина листов не хватает. И дозвонитесь до Флита, пожалуйста. МакАдамс прошёлся по отделу, чтобы убедиться, что Флит не распивает чай где-нибудь в укромном уголке. Мне нужно добиться снятия запрета на допрос Тёрнера. Да, сэр, сейчас я вам распечатаю все документы. Дело Тёрнера пятилетней давности, я полагаю. Пока Констебль доставал распечатки из ближайшего принтера, Грин взяла на себя смелость прочитать документ с экрана его компьютера. «Вы говорили, что всё прочли?» — спросила она МакАдамса. «Самое начало. Флиджи был со мной всё время допроса». «Вот же дерьмо! Босс, посмотрите!» Грин указала на фото Дугласа Хоу, жертвы поджога и убийства, совершённого Джеком. «Дуглас перед смертью стал полицейским информатором». МакАдамс уставился на фото. И доносил он на Джека Тёрнера. «И на всю чёртову шайку похоже. Неудивительно, что лондонская полиция этим заинтересовалась. Они думали, Дуглас поможет им разоблачить главарей банды». Грин встала с кресла, чтобы констебль мог сесть за свой стол. «Вот, держите все недостающие страницы», — сказал он. «Ага». «Дуглас Холл-младший. Задержан за угон автомобиля в Эксхеме. Согласился выступить информатором в обмен на более легкий приговор. За это его и подпалили, а потом квалифицировали как непредумышленное? Как?» — спросил МакАдамс. «И ради всего святого, где детектив Флит? Он нам нужен в этом деле?» «Извините, сэр, его весь день не будет». Макадамс тихо поворчал, сдвигая документы к Грин, и снова набрал мобильный флита. Звонок прошёл, но голосовая почта была выключена. Ну и чёрт с ним. Так, кто из вас может достать запись беседы с Джеком Тёрнером в «Фулл Сатон»? «Босс», — глаза Грин забегали по страницам, — «проклятие», — она отвела его в сторону подальше от столов и внимательных ушей. «Взгляните на это. Операция под прикрытием. Слежка. Люди наблюдают за домом Джека. Я еще не дочитала, но тут заварушка конкретная, я вам скажу. Флит стопудово об этом знал». Мак Адамс набрал Эндрюса. «Скажи мне вот что, Томми. Когда я просил тебя перед приездом Джарвиса Флита насобирать про него фактов, ты досье сохранил?» «Всегда все храню, босс». «Хорошо, а скажи-ка мне точное время отставки Флита и его переезда в Йорк?» «Разумеется». Мак услышал, как Томми быстро стучит по клавишам, и поднял палец вверх, призывая Грин к терпению. «Пять лет назад, 13 августа». Как раз через три месяца после того, как Тёрнера осудили и приговорили к тюремному заключению, Мак постучал пальцами по телефону. Да, да, хорошо. Подожди, а пока он ещё служил в полиции Лондона, он случаем не был задействован тут в операциях под прикрытием? МакАдамс мог бы и не задавать этот вопрос. Глаза Грин уже лезли из орбит. И она подняла и показала МакАдамсу свежераспечатанную страницу из дела Джека Тёрнера. Над отпечатком её ногтя в списке полицейских, работавших над делом, одно имя выделялось совершенно отчётливо — Джарвис Флитт, главный следователь. Джон напивала что-то себе под нос. Электричество в Ардемирхаус так и не включили, и она устроила в библиотеке уютное гнёздышко. Вновь зажгла свечи и принесла ещё несколько — а потом свернулась в клубочек под одеялом и читала при свете фонарика. Гертруда Джекил оказалась весьма плодовитой писательницей. Тысячи статей, по меньшей мере 40 книг, записных книжек и рисунков. Большинство их хранилось в музее Годелминга и было предметом зависти Роберты Уилкинсон. На коленях у Джо были открыты сразу две книги о цветах. Наверное, оттуда Ардемер черпал познание о языке цветов. Лилии означали чистоту, лаванда — недоверие, а гипсофила — вечную любовь. Позже она все это запомнит, а пока у нее была распечатка биографии Джекил из интернета. Брат Гертруды дружил с Робертом Льюисом Стивенсоном который позаимствовал его фамилию для своей знаменитой повести о Джекеле и Хайде. Джо снова посмотрела на потолок, все еще недоремонтированный. Гертруда была своего рода ученой. Преуспеть в мужских науках ей позволил снисходительный и понимающий отец. — В конце концов, Джекел, а не Джейн Эйр. Джо отбросила одеяло и поднялась. Был уже почти полдень, но за окном небо устрашающе тёмное. Тула предупредила её о надвигающейся буре. Джо попыталась наладить интернет, чтобы посмотреть прогноз, но безуспешно. Она заменила оплывшую свечу, чтобы стало посветлее. Затем достала стаканы из посудного шкафа. Они стояли рядом с большим тяжёлым квадратным графином. Слишком тяжёлым, чтобы с ним возиться. Виски можно налить и из бутылки хуже он не станет. Она выставила все четыре стакана на каминной полке, как раз под портретами Уильяма и Гвен, и плеснула в каждый немного напитка. Как-никак, семейная встреча. Джо стояла у камина и потягивала виски. «Не знаю, что случилось с портретом Эвелин», сказала она вслух. Её голос прозвучал в комнате странным эхом. «Но, думаю...» что знаю, что случилось с самой Эвелин. Как и ожидалось, картины промолчали. Взгляд Джо скользил по строгим линиям аристократического лба Уильяма до его голубого галстука, где лак потрескался. На гван смотреть было приятнее, несмотря на её худобу и впалые щёки. сёстры жены Проблема Сида Рэндалса. Но что произошло здесь? Джо снова посмотрела на портрет Гвен. «Это предложила ты?» — спросила она. «Предложила ли Гвен приют для Эвелин, как в своё время сделала тётя Сью? Но что подумал бы Уильям? Семья Ардеморов не так уж давно стала принадлежать к аристократии, и им это нравилось. Настолько, что даже сады им спроектировала сама знаменитая Джекил, чью славу потом украл Ричард». Был бы он рад узнать, что в его доме будет жить женщина с разрушенной репутацией. Джо представила, как Гвен настаивает, обещает, что будет помогать растить ребёнка. Совсем как тётя Сью помогала растить Джо. Вот только ребёнка никакого не было. Как ни стало и самой Эвелин. Ардеморы покинули город и больше не вернулись. Джо покрутила стакан с виски, любуя с тем, как тяжёлые капли янтарного напитка оседают на дно. Дядя Эйден и дедушка Джо предпочли считать её мать мёртвой, когда та уехала из Англии. Что если Эвелин и в самом деле умерла? Возможно, во время родов, что трагично, ведь она побоялась позвать акушерку и тем самым раскрыть свою тайну. И сердце Гвен было снова разбито. Сид Рэндалс был прав по меньшей мере на одного. Люди просто так не исчезают безвозвратно. Значит, случилось что-то плохое. Сид — хитрый лис. Джо подняла стакан в молчаливом тосте. С ним определенно случилось что-то плохое. Как, судя по всему, и со всей его семьей? Джо снова перевела взгляд на Вильяма. Она начала принимать сторону Роберты касательно некоторых событий. Нарушенные обещания, разоренные семьи. Ей самой не нравился Сид. Но что бы он там ни натворил, а натворил он, возможно, немало, он не заслужил закончить свою жизнь, лёжа лицом вниз на ковре Джо. Конечно, убийство в собственном доме тоже проходила по разряду плохих событий. Но Джо вовсе не собиралась упаковать вещи и сбежать, и это при том, что и Нью-Йорк, и Чикаго могли бы ей кое-что предложить. Она поняла это лишь два дня назад, рыдая прямо здесь, в этой комнате. И то только потому, что Гвилем озвучил это первым. Возможно, у Джо получалось ладить с людьми, но она уже чертовски устала от одиночества и она проделала весь долгий путь до Аббингтона, чтобы найти... найти что-нибудь. Кого-нибудь. Эвелин Дэвис, собственного отца. Себя. Джонни увидела молнию, но раскаты грома прозвучали так, будто кто-то запускал фейерверки совсем рядом. Она закрыла руками уши, морщась от грохота крупных капель дождя, застучавших по стеклам. За окном белая дорожка из гравия превратилась в тёмно-серую. Ветер только усиливался. Если она не уйдёт сейчас, то может застрять здесь надолго. Три громких ударов в дверь донеслись из холла. Джо поняла, что это дверной молоток, но всё равно испугалась. Может, это Тула приехала на грузовичке, чтобы спасти её? Она потянула задвижку и приоткрыла тяжёлую дверь. Мокрый плащ, широкая шляпа и полицейский значок на расстоянии вытянутой руки предстали перед нею. «Детектив Флит?» — спросила она. Его улыбку скрывали усы щеточкой. «Здравствуйте, мисс Джонс. Можно войти?» «Что мы ищем?» — спросила Грин. Она следила, не пройдет ли кто мимо, пока Мак Адамс рылся в бумагах на столе Флита. Отделы огнестрельного оружия и судебной экспертизы находились этажом пониже, как и охраняемое хранилище улик, что в значительной степени упрощало их поиски. Да и коллега по кабинету у Флита был только один, и он отсутствовал. Он врал. Он сказал мне, что не знает Тёрнера, что не участвовал в том деле. Мак случайно перевернул фотографию Флита в рамки. На ней он был в форме ВВС. Поэтому Флита так задела, когда он сказал, что Тёрнер тоже ветеран, расслужил. Мак поставил фото на место и покачал головой. «Не вижу никакого смысла, Шейла. Зачем ему было врать?» «Смущение?» — спросил Грин. «Он давал показания в пользу Джека Тёрнера?» Мак нахмурился ещё сильнее, хотя его брови и так уже сошлись на переносице. Согласно представленному делу, Дуглас помогал полиции разоблачить организованную преступную группу с Центром управления в Лондоне. Он указал на тёрнера как на один из контактов, не самый большой игрок, но преданный делу и карабкающийся вверх по преступной лестнице. Следишь за Тернером, поймаешь и крупную рыбку. К несчастью для Дугласа, Джек Тернер не растерялся и он свое дело знал. Когда его обвинили в убийстве, он должен был либо получить максимальный срок, либо заливаться перед следствием Соловьем, чтобы заключить сделку о признании вины. Но ни того, ни другого не случилось. Тернеру переквалифицировали обвинение и дали срок поменьше. «Ничего не сходится», — сказала Грин, зайдя из коридора в кабинет. Флит в конце концов стал свидетелем по делу Типка, которого он должен был ловить, так? Говорит, что видел, как Джек пытается спасти Дугласа, что он лишь хотел запугать, а не убить. И все? Сразу скостили до непредумышленного? Позор просто жуткий, потому как, с одной стороны, не станет свидетелем, то прослывет продажным копом. Но заступничество в пользу Джека не дало ему выйти победителем в этом деле. И уж этого полиция Лондона не простила. готов поспорить, что именно из-за этого его отправили в отставку. Я тебя понял. МакАдамс переставил фотографию Флита в форме еще раз. Кажется, Флит и из военной службы вышел в отставку раньше времени. Но ответь мне, почему он здесь? Грин у него здесь нет семьи. Его единственная связь с этим местом — это долбаное дело и Джек Тёрнер, отбывающий срок в королевской тюрьме Фулсатон. Должна же быть причина. Где-то в Лондоне у него была квартира, должна была быть. Ты бы обменяла её на арендованный домишко полувековой давности в Стэнфорд-Бридж. Он снимает жильё? Вопрос Гринн, сбил его с толку. Но да, в лицам ему говорил: "Арендная плата для такой площади была низкой". Внезапно по его шее и груди забегали мурашки. "Бог ты мой. Да он совсем без денег. Холостой белый мужик, служил в армии и полиции Лондона. Не может такого быть", сказала Грин. А потом дошло и до неё. «Вот шмуть! Он на мели, потому что кто-то берёт его денежки!» «Прошу прощения, чем могу помочь вам двоим? Доступ сюда ограничен!» Мак заметил полицейского за пару секунд до того, как тот заговорил, и уже потянулся за своим значком и удостоверением. Это и был коллега Флита. Мак понадеялся, что за его официальным тоном не так заметно будет нервозность грин Она заметила этого полицейского чуть позднее. «Старший инспектор, детектив маккадамс и сержант Грин, следственный отдел полиции Аббингтона. Мы работаем с Джарвисом Флитом по убийству Сид Рэндлса». «Ах, точно!» «Тот немецкий Деринджер!» Мужчина слегка покачнулся и явно обрадовался возможности вспомнить такое примечательное оружие. «Мы проводили расследование в отношении Элси Рэндалс», — продолжил МакАдамс. «Инспектор флит вёл дело против её брата, не так ли, Джек Тёрнер?» «Что-то было такое, тот ещё педик», — мужчина протянул руку. «Кстати, я Франклин». МакАдамс сразу же проникся симпатией к Франклину. «Он тогда служил в лондонской полиции, так ведь?» — спросил МакАдамс, пожимая Франклину руку. — А до сих пор себя так ставит, будто он и есть столичный коп. МакАдамс не мог одновременно смотреть на Франклина и на Грин, но он очень рассчитывал, что та раскусила его стратегию. Меж тем, измученного службой Франклина, ситуация явно развеселила. — Да уж, нисколько в этом не сомневаюсь. МакАдамс снова осмотрел письменный стол флита. «И это его военная выправка», — вставил Франклин, указывая на фотографию. «Вы же знаете, что он в полицию перешёл из королевских ВВС?» «Боже, мне ли не знать?» Франклин сел за стол напротив и изобразил обеими руками «Сами всё видите». «Я тут в качестве восторженной аудитории. С тех самых пор, как он сюда перевёлся, хотя предполагалось, что это будет временно». Не слишком довольный коллега по кабинету, как раз он и был им нужен. Но МакАдамс не хотел ошибиться. В его голове туда-сюда летали карточки с именами. Сид Элси, Элси Джек, Джек Флит, связи. Где же эти чертовы связи? Джек Тернер тоже ведь служил, — подумал он вслух, и заметил краем глаза, как Грин стала пролистывать дело Джека. Флит его случайно не знал? Я имею в виду до этого всего. Франклин покачал головой. Не могу сказать. Но вот что я точно знаю, то дело было чертовски запутанным. Никогда нельзя позволять военному давать показания в пользу военного. Ага, вот уже одна связь и появилась. Вы считаете, что Флит не должен был свидетельствовать из-за предвзятости?» — спросил МакАдамс. «Я не говорю, что он должен был молчать, не поймите меня неправильно. Но нам и так хлопот хватает с адвокатами, которые заявляют о фальсификации улик, а газеты и рады за такое ухватиться». «Продажные копы» — слова вырвались у МакАдамса, а перед тем голосами Элси и Джека они звучали в его голове. «То есть вы хотите сказать, что если бы он не дал показания, полицию обвинили бы в сокрытии улик?» Франклин собирался сделать глоток холодного кофе, но теперь передумал. «Сейчас уже сложно судить. Это было бы слово Джека Тёрнера против слова следователя Скотланд-Ярда». Он пожал плечами. «В любом случае, бессмысленно». Тёрнер получил 15 лет хотя сколько в среднем за убийство дают 25 вот это и хуже всего флит теряет шанс взять ту банду а в выигрыше в итоге этот джек которому скостили срок цирк с конями похоже на предвзятость макадамс наконец-то посмотрел в сторону грин потому как она сжимала губы было понятно что она явно волнуется и хочет что-то сказать служил у клепхема тихо сказала она Что означало, конечно же, что Джек и Джарвис Флит были однополчанами. У МакАдамса сдавило затылок. Значило ли это, что такой строгий и дотошный человек, как Флит, будет прикрывать потенциального убийцу? Чертовски маловероятно. «Шантаж», — сказал МакАдамс, покашливая. «Мы думаем, сит вымогал деньги у своего убийцы» тысяч фунтов для точности. А потом переводил их Элси. «Вы думаете, Джек Тёрнер мог быть целью Сида?» — спросил Франклин, к счастью, немного не уловившись суть дела. «Сложновато ему было бы прямо из тюремной камеры Фулл Сатана пристрелить его. Да ещё из такого крохотного пистолетика. Вы его видели?» «Мы не обнаружили орудие убийства», — напомнила Грин, но Франклин покачал головой я имею в виду наш экземпляр. Он уже поднялся. Стоит заценить. Такая редкость, чтобы от него патроны надо в Германии по спецзаказу покупать или самому клепать. МакАдамс и Грин шли за Франклином по коридору. оружейная и комната хранения были защищены двойным доступом. Нужны были ключ-карта и пин-код. Франклин оставил их у стальной двери и пошел за пропуском. — Всё это очень-очень плохо выглядит, — прошептала Грин. МакАдамс согласился, но жестом просигналил ей замолчать, поскольку Франклин уже вывернул из-за угла. Они отступили назад, пока он вводил код, и вскоре зашли в просторное помещение с передвижными полками. — Архивы — это вон туда. Улики всякие здесь. Он повернул налево, и они прошли мимо виртуальной галереи оружия, где были представлены заточки, складные ножи, а также огнестрельное оружие и даже то, что Маккадамс опознал как нунчаки. В конце одного стеллажа Франклин остановился и снял с полки картонную коробку. "Просто красота", сказал он, разворачивая Деренджер. "Прямо Джеймс Бонд", сказал Маккадамс как и в тот раз, когда он увидел его на фотографии. «Забавно, что вы это сказали». Франклин дал МакАдамсу подержать пистолет. «Шпионское кино. Предполагается, что шпионы прячутся у всех на виду. Но это не так. Когда ты за рулём Астон Мартина, сложно вписаться в окружающую обстановку». «Получается, Деринджер, это Астон Мартин?» — уточнила Грин. МакАдамс покачал головой. «Нет, это... это...» Он почувствовал его холод и вес в своей ладони. Маленький, компактный, легко спрятать в кармане, рукаве. Астон Мартин громко заявлял о себе. «Чего не скажешь об этом пистолете? Действительно редкость. Но и на экспертизе его легко идентифицировать, если знать, что именно ищешь». Но не эта мысль сейчас крутилась у МакАдамса в голове. «Зачем кому-то использовать такое оружие?» «Становишься невидимкой», — предположил Франклин. «Из-за размеров легко спрятать, а в толпе вообще никто не поймет, откуда прозвучал выстрел». Но МакАдамс вовсе не это имел в виду. Он погладил пальцами рукоять и положил оружие обратно на полку полку в отделении полиции Йорка, едва ли в десяти метрах от кабинета Флита. Убийца подбирает особое оружие по целому ряду причин. Но человек в спешке и под грузом обстоятельств выберет лишь одну причину непосредственный доступ. Этого человека шантажируют. Он не знает шантажиста и не хочет рисковать. Франклин «Немедленно отправьте это оружие на экспертизу!» «Прошу прощения!» Мак Адамс с отвращением почувствовал, как все внутренности у него сжались, когда сразу несколько зацепок встали на свои места. «Мы не обнаружили орудие убийства», — сказал он с пересохшим горлом. «Потому что всё время оно было у нас перед глазами».